А вот была история. Однажды на орбите космонавты Владимир Коваленок и Александр Иванченков смотрели фильм «Белые с о л н ц е пустыни» и забыли вытащить из видеомагнитофона кассету. Через несколько часов кто-то из космонавтов случайно задел кнопку включения и из динамиков раздалось громкое приветствие инопланетян. Здорово, отцы! Космонавты побледнели от неожиданности, но потом узнали голос любимого героя, товарища Сухова.